Глава первая. Возвращение королевы. Что это было? Голова немного кружилась после затянувшегося перехода. Пожалуйста, быстрее. Первый нетерпеливо маячил у выхода, лишь только поймав на себе осознанный взгляд, Тион он опрометью бросился прочь. Думаю, нам стоит поспешить. Первый взволнован, значит, произошло что-то действительно важное. Алузар мягко потянул Тиану к выходу из круглой комнаты, но она заупрямилась, замерев на месте. «А я думаю, нечто действительно важное произошло только что». Тиана взволнованно свела бровик переносица. «Мы чуть не потерялись, когда проходили сквозь портал. Ты видел это?» «Видел». Алузар высвободил руку и направился к двери, и девушке пришлось последовать за ним. «Я повторю вопрос. Что это было?» Она быстро догнала его и пошла рядом. Они проходили мимо останков поверженного сторожа. «Что же получается, порталами пользоваться опасно?» «Теперь да». Лузар едва заметно вздохнул. «Вообще-то это мне стоит задавать тебе вопросы. Ведь я больше не чувствую биения потока, в отличие от тебя». Щуки Тианы вспыхнули, она споткнулась, разбросанные тут и там осколки битого камня. «Ты все равно знаешь гораздо больше меня». Я чужая в вашем мире магических потоков. Верно. Дракон с отвращением сжал губы, словно попробовал на вкус нечто гадкое. Кто-то играет с потоками замка. Выходы в соседние миры смещаются и путаются между собой. Неясно, этот кто-то поступает так намеренно или по незнанию, но в любом случае это опасные игры. Он бросил быстрый взгляд на Тиану. Она не поднимала головы, но эмоции дракона чувствовала хорошо, даже не глядя на него. Он был не на шутку встревожен. В этот момент они вышли в каминную залу. Антрес был там, и он был невредим. Тиана облегченно вздохнула. У нее будто свинцовую гирю с шеи сняли. Но, встретившись с ним глазами, поняла, что случилось нечто ужасное. Такого взгляда у молодого дракона она не видела еще ни разу. Возле камина лежало тело анимага. Остатки потока едва пульсировали в нем, вытекая, словно последние капли, выливающиеся из бутыли воды. Так вот, почему первый примчался за королем драконов, отыскав его среди снегов. Он думал, что Алузар сможет спасти Теру. Тяна похолодела. Она перевела взгляд на бывшего короля. Его лицо застыло, словно каменная маска. Ти в растерянности посмотрела на Антраса. Молодой дракон с удивленным недоверием смотрел на наставника, и глаза его все больше расширялись. Почувствовав взгляд Тианы, Антрас посмотрел на нее, и на миг в его зрачках плеснулся тот же ужас, что она уже видела на лице Алузара, когда оковы сомкнулись на его запястьях. Молодой дракон не чувствовал потока бывшего короля и был этим сильно напуган. Если сейчас вскроется, что король драконов остался без своей магии, расстановка сил сразу изменится. Можно ли рассчитывать на дружелюбие первого, если Тыру погибнет по вине Алузара? Физически он сильнее дракона. К тому же неплохо вооружен. Кто знает, какова истинная цель поисков воина в мире замка. Вы сможете спасти ее, ваше величество. Воин замер возле камина. Я знаю, драконам под силу выправить поврежденный поток, но ваш ученик не справился с этим. Показалось, или Тиана услышала, как клацнули от досады зубы младшего дракона. Лузар не шевелился, лишь взгляд его метался по комнате в поисках решения, которого он не видел. Я смогу. Казалось, вместо Тианы это сказал кто-то другой, хотя прозвучал ее голос и шевельнулись ее губы. Ты? Даже сейчас Лориан не снимала маски высокомерия, глядя на Тиану. «Ты же из закрытого мира!» Ти пожала плечами и уже подошла к Тыру, словно кто-то невидимый подтолкнул ее в спину, чтобы она решилась на эти несколько шагов. «Я многому здесь научилась, я справлюсь». Она бросила взгляд на Алузара. Дракон пристально смотрел на нее из-под черной бровей, напряженный, словно хищник на охоте. «Пожалуйста». Голос первого выражал столь яростную мольбу, что Тиана невольно удивилась столь сильной его привязанности к девушке Анимагу. она ведь считала его бездушной машиной. «Я сделаю все, что в моих силах». Тиана опустилась на колени рядом с умирающей и положила ладони ей на лоб и на грудь, подобно тому, как делал Алузар, когда лечил ее саму. Тиана вспомнила, как пыталась исцелить ожог старшего дракона в мире ленты. Тогда телесная рана предстала перед ней в виде переплетения сверкающих нитей, местами порванных и обугленных. Вот и сейчас она посмотрела на тело Терру каким-то другим взглядом и увидела не хрупкую, испачканную в крови девушку, а поток из мириадов свивающихся друг с дружкой ослепительных течений. И этот поток был изломан, разорван в клочья, и нити, из которых он состоял, медленно затухали, теряя цвет и силу свечения. Тиана набрала в грудь воздуха. Она хотела подуть на поврежденные ниточки так, как делала с рукой Алузара. Но вместо этого запела. Пела ли она голосом, или эта песня звучала в каком-то ином измерении, Тиана не знала. Она не слышала своего пения, а лишь чувствовала струение магии через свое сердце. Чувствовала, как болезненно сведенные нити потока тыру начинают выправлять свое течение. Как глубже и ровнее становится дыхание раненой. Она чувствовала потоки тех, кто находился в каминном зале, и восторженное удивление Антраса. И недоверчивая настороженность Лориан, даже серо-стальной поток первого слабо гудел на грани восприятия. Ти открыла глаза. Она не могла сказать, сколько времени прошло, но лежавшая перед ней Терру крепко спала. Первый аккуратно взял девушку на руки, подняв с пропитавшейся кровью шкуры. «Я твой должник, драконица». Тиана недоуменно обернулась через плечо, пытаясь увидеть того, кого поблагодарил воин. «Чего косишься? Это он тебе сказал». Эльфийка сжала губы в тонкую линию. Она явно была не очень рада тому, что увидела. «Да пожалуйста». Ти поднялась на ноги и огляделась. Антрас стоял рядом и смотрел на нее так, словно видел привидение. Со смесью страха, интереса и восторга. Тиана даже подняла руки к глазам, чтобы удостовериться в своей материальности. Ущипнула себя затыльную сторону ладони на всякий случай. Вопросительно уставилась на молодого дракона. Тот попытался улыбнуться, но улыбка вышла неуверенная. «Где Алузар?» Тиана поняла, что не видит рядом старшего дракона. Улыбка Антраса стала совсем кривой. «Он в саду». Тиана решительно направилась в сторону выхода, но Антрас сделал движение, чтобы ее остановить. «Не думаю, что тебе стоит сейчас ходить к нему». «Почему еще? Тиана вывернулась из рук дракона. «Мне с ним нужно поговорить». «Просто». Антрас беспомощно протянул руку вслед уходящей девушки. «Не стоит». Тиана выбежала в замковый сад. Старшая луна топила его в своем жемчужном свете. Видно было почти как днем, но старшего дракона нигде не было. Девушка беспомощно огляделась и почти сразу почувствовала сильный источник эмоций, бьющий где-то совсем рядом. Она немного прошла вглубь сада, обойдя заслонность живой изгороди, и преодолев небольшой горбатый мостик. И сразу увидела дракона. Алузар стоял к ней спиной, облокотившись снаружи на перила полуразвалившейся беседки. Голова его была низко опущена, плечи ходили ходуном в такт прерывистому дыханию. Девушка сделала несколько решительных шагов с запозданием, понимая, что Антрас был прав, и ей действительно не стоило приходить. В этот момент под ее ногой хрустнула ветка, и король драконов стремительно развернулся на резкий звук. Увидев Тиану, же быстро отвернулся но она успела увидеть, что его щеки были мокрыми от слез. Понимая, что видеть такое не позволено, никому Тиана покрылась испариной. От страха, от стыда и от ощущения вины. Хотя в чем именно она была виновата в этот раз, кроме того, что оказалась нежелательной свидетельницей королевской слабости, было неясно. «Прости. Мне, наверное, лучше уйти». Тиана замялась на месте, не решаясь на дальнейшие движения. «Останься», — прозвучало скорее как приказ, нежели просьба. А Лузар несколько раз глубоко вздохнул, беря под контроль свои эмоции. Быстрым движением рукава вытер лицо и через плечо покосился на непрошенную гостью. Тиана подошла к нему вплотную и положила ладошку ему на плечо. Не выдержала, всхлипнула и прижала щекой к его широкой спине. «Прости меня». Она крепко зажмурилась изо всех сил, стараясь не давать волю слезам. «За что именно ты просишь прощения?» Лузар с хмурым прищуром изучал ее через плечо. «За это». Она быстрым движением коснулась браслета на его правой руке. Он горько усмехнулся. «Ты не поняла. Я даю тебе слово». Тиана уткнулась лбом в его спину. «Даю тебе слово, что сниму их» прошептала с жаром, сама удивляясь уверенности своего голоса. Алузар развернулся к Тиане полностью и чуть сжал ее плечи. Его глаза снова были черны, точно зимняя ночь. Он смотрел на Тиану так, словно видел в первый раз. Он любовался ею, но его взгляд был полон горечи. «Я глупец», — нахмурился взглядом, остановив готовый сорваться с ее губы возражения. «Самодовольный глупец» который не видит дальше горизонта собственного величия. Правильно ты тогда сказала. Тиана помотала головой, понимая, что теряет контроль над слезами. Ведь я же чувствовал твой поток. Едва различимый, но такой знакомый не верил. Я не смел даже надеяться на то, что моя королева вернется ко мне таким образом. Королева вернулась. Слезы мгновенно высохли, и Тиана ревниво нахмурилась. «Да, о небеса!» Алузар запрокинул голову и горько рассмеялся. «Королева вернулась. Она вернулась в тебе. Ты и есть моя королева. Вот только!» Дракон поднял перед собой руки в оковах. «Только я больше не твой король. Моего потока больше нет. Меня больше нет!» Он тяжело уронил руки и опустил плечи. Тиана посмотрела на Алузара. Взгляд его был тяжелым, черты заострились. Она знала, что он верит в то, что говорит, но не знала, что нужно сказать в ответ. Поэтому просто подошла к нему, привстав на цыпочки, и аккуратно коснулась его губами. Точно ночной мотылек взмахнул легкими крылышками. Моментально распаляясь, она приоткрыла рот и провела кончиком языка по его губам, сухим и жестким после мороза а Узар, поддавшись эмоциям, крепко обнял ее за плечи, так что дыхание перехватило. Он чуть наклонил голову, собираясь ответить на поцелуй, но вдруг с видимым усилием отстранился. «Что-то не так?» Тиана с каким-то даже испугом смотрела на мужчину снизу вверх. «С тобой все прекрасно». Он отвернулся, проговорил с горечью. «Но мне не нужна жалость королевы». «Что?» Тиана чуть не поперхнулась от неожиданности. «Это не жалость!» Алузар решительным движением отодвинул ее от себя. «Это не жалость, слышишь?» Тиана в сердцах стукнула его кулачком по груди. «Я клянусь тебе, что сниму с тебя эти проклятые оковы! Ты слышишь меня?» Ее трясло от возбуждения и негодования. Алузар посмотрел на нее со спокойной грустью. «Слышу. У меня по-прежнему хороший слух. А ты кричишь так громко, что содержание нашего разговора уже известно всему замку. Там, среди снегов, ты вел себя иначе. Я думал, что мы погибнем. К тому же. Ерунда какая. От дракона веяло холодом, и Тиана зябко обхватила себя за плечи. Ты — это не только твой поток. Она с вызовом посмотрела прямо в его антрацитовые глаза. Но дракон лишь печально покачал головой. Тебе этого не понять. Куда уж мне?» Ти фыркнула, ноздри её обиженно раздувались. «Успокойся». Он поотечески положил ей руку на голову и потрепал по волосам. Ничего ведь, по сути, не изменилось. Я пришел в этот замок по магическому следу. Я намерен дойти по нему до конца и покинуть это место. Я лишь надеюсь, что теперь ты уйдешь отсюда вместе со мной, но... Я пойму, если ты решишь по-другому. Она снова фыркнула, выворачиваясь из-под его руки. «Ты говоришь сейчас так, будто я могу решить что-то самостоятельно. Да, я самого своего появления здесь не понимаю, что тут у вас творится. Ты говоришь, что королева — это я? Тогда почему я ничего не помню про нее?» «Почти ничего». Она осеклась, заметив его пронзительный взгляд. «И как получилось, что мне достался такой роскошный подарок, как душа драконьей королевы?» Алузар покачал головой, потер пальцами переносицу. «Я не могу ответить на твои вопросы. Я не знаю». «Тогда ответь на такой вопрос. Я его уже задавала. Как погибла королева?» Алузар молчал, спрятав взгляд под длинными ресницами. «Молчишь». Уголки губ Тианы дрожали. «Что тебе нужно в замке?» «Я потерял здесь кое-что». Дракон поднял на нее отсутствующий взгляд. «Что?» Алузар медлил с ответом. Да идите вы все к черту со своими загадками! Тиана выдохнула в сердцах, развернулась и быстрыми шагами направилась к замку. Как же давно Лука не чувствовал такого эмоционального подъема. Он все-таки сделал это. Он справился. Архивариус с гордостью оглядел возвышающуюся перед ним конструкцию необычного вида. В центре ее росло дерево. Невысокая, едва в полтора человеческих роста, но очень толстая, с мощными узловатыми корнями. Темно-зеленый ствол его, точно жилыми, был туго перевит лианами. И действительно, по ним, как по сосудам, струилось неяркое персиковое свечение, окутывая дерево сказочным ореолом. Концы лиан, прячась в густой кроне, все время шевелились, отчего создавалось впечатление, что дерево качает макушкой. По бокам от ствола стояли два высоких плоских камня с начертаниями. Графолы тускло светились, перемигиваясь друг с другом, точно вели между собой неслышимую беседу. Пол вокруг дерева также был сплошь покрыт графической вязью, по которой, словно электричество, по проводам бежали тоненькие течения силы, течения потока. Он все таки смог покорить то, что было ему неподвластно. Природа обделила его магическим талантом но зато ума подарила на три головы. Он построил машину, способную контролировать потоки, подобно тому, как это делают живые существа, наделенные магической силой. Он ее построил, и он ею управляет. Теперь он сильнейший. Победитель. Архивариус улыбнулся и вытащил из кармашка маленькую курительную трубку. Набил ее пахучими листьями и с наслаждением затянулся. Это была не просто трубка, а подарок самой королевы. Благодарность за особое рвение к работе. Он тогда делал для королевского двора перевод одной рукописи, старой, как сам фундамент мироздания. Язык, на котором она была написана, канул в лето вместе с теми, кто на нем когда-то говорил. Но Лука все таки смог перевести сложный текст. Да, возможно, не очень точно, но общий смысл был понятен. Древнейший текст оказался всего лишь описью конфискованного имущества какого-то чернокнижника из числа людей. На нее тогда мало кто обратил внимание, лишь королева наградила его приятной безделушкой за усердие в работе. С тех пор он пристрастился к курительному зелью, да и как можно было не пристраститься, приняв трубку из ее рук. Правда, подобные маленькие слабости Лука позволял себе нечасто. Уж больно дорогими по нынешним временам стали листья для трубки. Его бывшее королевское величество, будь он трижды проклят, задрал в свое время на них такие пошлины, что торговцы попросту отказывались вести невыгодный товар на драконий хребет. И потому его запасы неуклонно таяли. Лука вздохнул и сделал еще одну затяжку. «Какая вонючая гадость!» Вампирша, как всегда, возникла из ниоткуда. Лука закашлялся, поперхнувшись едким дымом, и принялся махать руками, разгоняя пахучее облако. Вампиршу и при хорошем освещении было трудно заметить, а уши в дыму и подавно. «Да здесь, я здесь», — Риса кокетливо провела рукой по заду Луки. Тот нервно обернулся, но сзади Риса уже не было. «Бу!» Вампирша выдохнула прямо в лицо мужчине, когда он посмотрел перед собой. Лукав вздрогнул. «Зачем ты все время меня пугаешь? Ты так забавно пугаешься!» Риса сложила губки бантиком. «Как твои успехи? Это же она?» Вампирша подошла к стволу и протянула руку, чтобы потрогать. «Не трогай!» Лукав скинул руки и показательно выдохнул, когда вампирша остановилась. «Да, это моя машина. Но трогать ее не надо. Пожалуйста». Он взял Рису за руку и оттащил на несколько шагов в сторону. У нее очень, я повторяю, очень тонкая настройка. Я не просто так над ней работаю столько времени. «Да уж», — Риса выпятила нижнюю губу. «Значит, все готово, чтобы вернуть мне мою магию?» «Да», — Лука бил тощую бородку. «Видишь ли, не совсем». «А что такое?» Вампирша, казалось, совсем не удивилась. «И как, кстати, ты меня нашла?» Лука запоздал, он насторожился. Чтобы войти в лабораторию, нужно знать, во-первых, о ее местонахождении, а во-вторых, о способе открывания зачарованных дверей. И вампирша, обо всем этом он, само собой, не рассказывал. «У меня же карта, ты забыл?» Риса вытащила из-за пояса сверток и помахала им перед носом мужчины. Тот протянул было к нему руку, но Риса быстро убрала свиток в сторону. «Не торопись, ты же помнишь наш уговор, Лука?» Архивариус аккуратно кивнул. «Ты восстановишь мой поток, а я научу тебя премудростям моей магии, так?» Все верно». Лука снова кивнул, незаметно делая шаг в сторону. Но риса удержала его за плечо. «Знаешь, я передумала. То есть...» Лука попытался вывернуться, но пальцы Рисы больно впились в плоть. Мне больше не нужна твоя машина. Знаешь, что это такое?» Риса осторожно вытащила из-за пазухи тонкий кристалл длиной в ладонь. «Откуда это у тебя?» «Много будешь знать, долго не проживешь. Риса облизала губы. «Ты и так знаешь слишком много. Это трофей. Я его честно украла у металлического увольня, что строит из себя великого воина и защитника. Но вот не задача Эта штука поломалась. Починишь? И тогда я, так и быть, закрою глаза на очередную задержку с твоей машиной. Я не уверен. Лука дрожащими руками принял кристалл у вампирши. Это очень сложная технология, она не принадлежит моему миру. А ты постарайся. Риса широко улыбнулась, выставив во всей красе свои устрашающие зубки. Лука сжал губы и кивнул. Разгорячённая Тиана влетела в каминный зал. Тера уже пришла в себя и выглядела вполне здоровой. Она приветливо улыбнулась тину но та не отреагировала на ее улыбку. Антрас, моментально считав ее настроение, приблизился и попытался поймать бегающий взгляд девушки. «Я говорил, не ходи». Тиана зыркнула на него так, что молодой дракон отшатнулся. «Обойдусь как-нибудь без твоих советов». Поджала губы. Антрос обиженно надулся, но далеко не отходил, понимая, что ей может понадобиться его поддержка. Какой же он все таки добрый. Совсем не похож на злобного дракона. И на учителя своего тоже не похож. «Извини, я сгоряча», — Тиана вздохнула. Я так и понял. Антрос, по своему обыкновению улыбнулся. В этот момент в зал вошел Алузар, и все разом повернули головы в его сторону. «Милорд, думаю, вам стоит знать о результатах нашей миссии». Первый сделал несколько шагов к королю и замер под его хмурым взглядом. Алузар, будто опомившись, расправил плечи и вскинул голову. Кивнул роботу. «Говори. Риса тоже была в мире из металла, который мы посетили». «Вот как. Вы видели её?» Алузар подошел ближе к Кантрасу с чего отчего девушке стало неуютно. Отголосок его обидного отказа еще звучал в ушах. Но отойти казалось ей неправильным. Похоже, после спасения анимага ее причислили к драконьей стаи, так что придется потерпеть, чтобы никого не подставить. В первую очередь, саму себя. Не только. Первый указал металлической перчаткой на Теру. Это она ранила оборотня и украла кое-что, принадлежащее тому миру. Точно украла. Алузар насмешливо вскинул брови. Или просто нашла раньше, чем ты. те не понимала, для чего дракон дразнит рыцаря. Если теперь дело дойдет до конфликта, никто не гарантировал его благоприятного исхода для Алузара, ведь он остался без магии. Первый, правда, об этом не знал. По счастливому стечению обстоятельств воин не чувствовал потока. Металлический рыцарь недоуменно повел тяжелым шлемом. Риса изъяла из космического корабля универсальный источник питания, подвергнув при этом риску жизни десятков живых существ. Вам ведь знакомо понятие космоса, милорд? Показалось ли в голосе первого послышалось снисхождение? Не сомневайся, воин. Аузар скрестил руки на груди, точно защищаясь от первого. Об этом мире мне известно больше, чем может вместить вся твоя база данных. Первый помолчал, но затем все-таки продолжил: Я знаком с таким типом батарей. В руках вампирши она может представлять серьезную угрозу. Но что она будет с ней делать, с этой вашей батареей? Лорин недоуменно повела плечами, выговаривая незнакомое слово. Я бы еще предположила, что Архивариус может ее как-то использовать. Но даже для меня твои слова первые звучат странно а Ариса. Не образованные вампирши из мира, пропитанного религиозными догмами, в котором любые знания под запретом. Для чего ей этот источник питания? Вместо первого ответила Лузар, он держал на лице маску невозмутимого высокомерия, но Тиана догадалась, чего ему это стоило. Ну, во-первых, она действительно может обратиться за помощью к Луке, а во-вторых, а во-вторых, Воин имел наглость перебить короля, словно каким-то образом почувствовал, что тот лишился силы и перестал представлять опасность. Этот тип батарей способен поглощать и накапливать любую энергию, в том числе энергию первоисточника. Лузар дернул бровью, но не стал секать первого. Остальные притихли так, словно им все было понятно. Все, кроме Тианы. «Поясните». Тиана развела руками со все возрастающим раздражением, переводя взгляд с Лориэн на первого, а с него на Антраса. Энергию негасимого пламени. Антрас проговорил очень тихо, стараясь не слишком привлекать к себе внимание. «Помнишь, я тебе рассказывал». Тиана непонимающе вскинула брови. «Судя по всему, эта батарейка заряжается энергией потока», пояснил старший дракон. Он так и стоял, скрестив руки и глядя перед собой в пространство. «Верно. Первый чуть кивнул. И так же может расходовать эту энергию на подзарядку любого объекта». Тиана встретилась с глазами с Лориан. На лице эльфийки было написано такое же непонимание, какое чувствовала она сама. «Нам с Тианой ничего не понятно. Объясните нормальным языком». Эльфийская принцесса все еще старалась держать высокомерную мину, но она потихоньку сползала с ее красивого лица. Да они вообще любят говорить всякие непонятные вещи. Теру с несвойственным для себя вниманием слушала общий разговор. «Что же непонятного?» — снова заговорил Алузар. «При помощи этой батарейки можно выпить чью-то жизненную силу и использовать ее для своих целей». Примерно то же, что делает Риса в обычной жизни, но только технологичнее. Я прав первый. Воин кивнул. Емкость энергетического кристалла огромна. Он способен питать целый космический корабль на протяжении очень долгого времени. С его помощью можно забрать не одну жизнь. Ого! Тиана пыталась читать эмоции беседующих, но их было так много, и они были такими разнообразными, что она быстро запуталась. Серьезное оружие. А как он выглядит? Небольшой тонкий кристалл. Первый чуть развёл ладони, показывая предмет, размером сантиметров в 20. Он очень хрупкий. При желании его нетрудно сломать, но тогда вся накопленная энергия высвободится разом. И будет взрыв? Тиана чувствовала себя все увереннее. Металлический воин больше не внушал ей беспричинного страха. «Быть может, потому что она научилась улавливать отголоски его потока?» «Да, будет». Воин кивнул, внимательно глядя на девушку. «Получается?» — Ти тоже сложила руки на груди непроизвольно отзеркалив жеста Лузара. «Что это оружие опасно не только в ближнем бою. А его можно подзаряжать дистанционно?» Насколько мне известно, дистанционно батарея не заряжается. Только при непосредственном контакте с Источником. Первый все не сводил глаз с Тианы. Ну что ж. Ти вздохнула. Тогда мне точно потребуется новый посох. Антрас. Она обернулась к младшему дракону. Поможешь выбрать? И, не дожидаясь ответа, направилась к выходу из зала. Молодой дракон удивленно вскинул брови, но, тем не менее, бросив на Алузара извиняющийся взгляд, последовал за ней.